Глава 60. -е. Другие. 7 января 1984 года. Сегодня утром доктор Брэннон хочет со мной увидеться. Я спрошу его, слышал ли он, что случилось в доме на холмах. Я решилась. Мне нужно знать, что с Томом. Нужно сильнее, чем спасти свою шкуру. То есть, когда я говорю «спрошу», я имею в виду «напишу», потому что голоса у меня по-прежнему нет. В любом случае, Элизабет, наверное, все уже рассказала доктору. Если только, может быть и так, она не промолчала, потому что пытается меня спасти. Только я не хочу, чтобы меня спасали, если Том погиб от моей руки. Я всегда знала, что мне суждено стать убийцей. Может быть, думаю, я... Это-то мысли во мне рождается надежда. «Элизабет приходила меня навестить». «Да, да, она приходила ко мне, ее не пустили. И у них с Томом все хорошо, они меня где-то ждут». Я весь вечер и все утро писала в блокноте, который мне дал доктор Брэннон. Вспоминать о пожаре и о Томе я пока еще не в состоянии. Каждый раз, когда я об этом думаю, меня охватывает паника, и я не решаюсь. Вместо этого я пытаюсь осторожно подойти к теме, записывая всякое о своей жизни». Как ни странно, я довольно много пишу про милису и Николу, злюсь на них или впадаю в такую печаль, что меня саму тошнит. Вот сейчас я перечитываю, что написала, и думаю, не надо было вообще начинать, потому что происходит нечто совершенно неожиданное. Страница, которую я читаю, начинает казаться довольно нормальной. В тот день в школе Мелисса и Никола разрешили мне сесть с ними за завтраком. «Мы говорили про косметику и всякое такое, и я думала, что все вышло неплохо, но потом письмо меняется, даже почерк становится другим. И вязанный золотой топ, он так хорошо смотрится с черными зауженными брючками и лаковыми лодочками, но он все портит, гадалки не ходи. Я все выложила на кровати и сумочку лаковую тоже. Ты, ты набрала в кредит, а на следующей неделе отнесешь все в секонд, и все соседи будут гулять в барахле, за которое мы еще даже не расплатились». «Ну, — хотела я сказать, — ты же знаешь, я хватаю всё, если на бирке написано «Париж». Если ты родом из таких мест, нужно добавить блеска, гламура, слегка добавить. а Вот, чтобы сходить в клуб в субботу вечером, выглядеть прилично, джина выпить, я много не прошу. Но когда приходишь домой, там вечно Тед со своей головой руками машет Рита, Рита, так нельзя». Я продолжаю листать свои записи, пока не замечаю, как меняется почерк, как он делается тонким, паучим, словно у писавшего не было сил нажать пером на бумагу. Год и пять дней, как я здесь. И другой, жирными чернилами. Сегодня во время прогулки проходил мимо оповального дерева, оно совсем сгнило. Я несколько часов сидел и наблюдал, дерево как будто превратилось в окраину большого города. Столько жизни в нем теперь. Я делал записи и наброски в новом блокноте. Когда вернулся домой, папа смеялся и сказал, что я, наверное, стану натуралистом, когда вырасту. Мама просто сделала страшное лицо и велела мне держаться от дерева подальше. Сказала, что в таких местах можно нахвататься всякой заразы. Я, конечно, не стану ее слушаться». Я сажусь обратно на кровать. а Даже тут внутри меня запрыгивают и берут власть другие. Хватит, я решила, я расскажу об этом доктору Бренну. Мне нужно выговориться, нужно облегчить душу. Я шлюпаю в тапочках по коридору. Он сказал, где его кабинет, в самом конце больницы. Там темно и мрачно, бесконечные коридоры с дверями. Наконец я нахожу дверь, на которой написано его имя, и еще куча букв после». Я стучу, но мне не отвечают, поэтому я просто жду. Жутковато вот так бродить в тапочках и халате, когда ты, словно осужденный, размышляешь о вещах вроде убийства и поджога, а на тебе пижамка в сердечках. А потом доктор стремительно мчится по коридору в белом халате, и его в остетоскоп взлетает воздух, бумаги под тоже. «Прости, прости», — говорит он, — «меня задержали, просто положу все это одну секунду». Когда он кричит, что готов, я захожу внутрь, он уже сбавляется от большей части бумаг, рассовал их кое-как к остальным в папке. Он сидит за большим деревянным столом, белый халат и стетоскоп он снял и бросил в открытый ящик стола. В окно заглядывает пожилая дама. Я знаю, что она из ушедших. Понимаю, что это его мать, потому что она улыбается, глядя на него, будто он драгоценнейший подарок из всех, что она видела. Я потуже затягиваю пояс халата, «Садись, Руби, давай попробуем добраться до сути». Он кладет передо мной ручку и бумагу. «Давай, расскажи мне, в чем, по-твоему, состоит проблема?» Я смотрю на чистый лист, сложно понять, с чего начать. В конце концов я беру ручку и пишу на листе. «По-моему, я убила свою мать». Когда он разворачивает лист к себе и читает его, каштановые брови взлетают вверх. «Руби, я читал в твоих документах, что тебя удочерили, когда тебе было всего несколько месяцев». Почему ты решила, что убила ее? Конечно, тут у меня начинают литься слезы, и я стираю их с лица махровым рукавом. Просто я так считаю, пишу я. С тех пор, как я была совсем маленькой, я всегда знала, что кого-то убила. Просто никак не пойму, кого именно. А потом из-за того, что он произносит о хрубе, так мягко и ласково, я ничего не могу с собой поделать. Я вынимаю из кармана блокнот и показываю, что обнаружила этим утром. Мне никогда так не хотелось облегчить душу. «Как ты думаешь, что это?» — спрашивает он. «Ушедшие», — пишу я. «Они не оставляют меня в покое. Я больше так не могу». Он молчит, слегка облизывает губы, пытаясь решить, что сказать дальше. «А кто они?» «Интересный вопрос. Я никогда его толком не задавала. С минуту я размышляю, потом пожимаю плечами, чтобы дать понять, что точно не знаю». «Рубия», — говорит он, по-прежнему глядя в записку. «Я договорюсь, чтобы ты тут побыла несколько дней. Просто отдохнешь, а я с тобой присмотрю. Физически ты в норме, ты здорова. Но мы не можем выпустить тебя в мир без голоса, правда ведь?» Он улыбается, и улыбка у него такая милая, такая добрая, что мне еще сильнее хочется плакать. Женщина окна указывает на него, глядя на меня, словно хочет сказать «Видишь, видишь, какое он чудо! В какого замечательного молодого человека он вырос!» Она чуть не лопается от гордости». «Увидимся завтра», — говорит он, — «в то же время. Я тащусь обратно к себе в палату, зная, что снова не стала спрашивать о Томе, потому что часть меня не хочет ничего знать о том, что случилось, если случилось плохое. Когда я захожу к себе, меня ждет тень».